Глава двадцать первая, в которой Сергей получает прозвище. Оказалось, что кораблей у Харальда не два, а девять. Девять корабликов, набитых всякой всячиной, очень ценной всячиной, четыре купца приличного водоизмещения, военный корабль еще две недели назад, приписанные к Херсонскому порту, и четыре Дракара, с помощью которых и были добыты остальные пять. Весь этот флот нес 246 хирдманов Ярла Харальда, 247, считая самого Ярла, и 98 киевских дружинников, которыми командовал Егри. Егри родился в Киеве и входил когда-то в дружину князя Дира, убитого Олегом в поединке много лет назад. Таких было немало у отроков и гридней, перешедших Олегу по наследству от двух князь-воевод, взявших под защиту Киев. Сергей не стал интересоваться уегри почему тут действует заодно с Нурманами. И так ясно, сотник здесь по поручению Олега, тайному поручению. И разбой, который чинили Нурмана на побережье, часть этого поручения. хотя тут и поручать не надо. Разбой — естественное состояние викинга. Однако Сергей по-прежнему ломал голову, зачем подорвать благосостояние херсонской фемы. Смысл? Херсон — торговый партнер Киева, выгода здесь обоюдная. Заблокировать торговые маршруты для византийских купцов, перехватить инициативу и возить товары самим. Но у русов не было достаточного количества судов, для перевозок такого объема морских судов. Кроме того, торговать в метрополии Русом было проблематично. В Византия торговое дело знала туго, и чужих купцов душило всеми возможными способами, и в первую очередь фиксированными ценами, очень выгодными для византийцев и просто грабительскими для чужих, если, конечно, между страной, подданными, которые были купцы, и Византией не был заключен правильный договор. Например, тот, что будет подписан императором Иоанном Цимисхием с одной стороны и великим князем Святославом с другой. Но чтобы империя пошла на такие болезненные для своей мощные уступки, требовался аргумент посерьезней грабежей у северного побережья понта ксинского Не будь в составе Харальдова воинства киевлян, Сергей мог бы предположить, что Олег попросту отпустил Нурманов подкормиться. Однако егри здесь. и не только в качестве вспомогательной боевой силы. Поприсутствовав на совещаниях руководства, Сергей понял, что Харальд прислушивается к пожеланиям Сотника намного внимательнее, чем к требованиям Рериха, формально назначенного командиром Ярла. Но егри Харальд слушает, а Рериха игнорирует. И что тогда мешало назначить того же егри наместником Самкерца? Нет, объяснить можно. Например, Рерихова дружина. Пусть она и невелика, но не стане Рерих наместником, то в сам Самкерце его бы сейчас не было. Еще один довод — Рерих княжич, то есть представитель военной аристократии. А егри — обычный сотник. Еще один возможный вариант — Олег хотел понять, на что способен его племянник, проверить, так сказать, в деле. А что в итоге? А в итоге — Тот самый случай, когда ни одна из версий не является по-настоящему обоснованной. Сергей терялся в догадках, и это раздражало. Он считал себя опытным политиком. И не без оснований. То, что его нынешние мозги частенько туманят подростковый темперамент, вроде бы не должно было блокировать стратегическое мышление. Сергей помнил, кем он был. Весь его прежний опыт оставался с ним. Он чуял. Идет какая-то сложная политическая многоходовка. Но какая? Непонятно. То ли Сергей стал тупить, то ли его нынешний мозг уступает прежнему в сообразительности. Нет, маловероятно. Скорее, просто не хватает данных. — Ты что такой мрачный? — пихнул его в бок Машек. — Мы их нашли и идем выручать Рериха. Бог на нашей стороне. — А ты что такой довольный? — спросил Сергей. Вид у Хузарина был, как у кота, налопавшегося хозяйской сметаны. «Пока ты терся рядом с Харальдом, я кое с кем поиграл». Машек похлопал себя по причинному месту. «Эй, не так, как ты подумал. С девчонкой. Ты бы слышал, как она верещала!» «Я слышал, как верещали другие», — буркнул Сергей, отворачиваясь. «Дурень!» — возмутился Машек, хватая его за плечо и разворачивая. Глянь, как я, Пригож! Это гнилозубые нурманы бабсилком берут, а мне любое угощение поднесет, только подмигну. Хорошо, на этот раз никто из гнилозубых нурманов не захотел угоститься тобой, красавчик! усмехнулся Сергей. Настроение у него заметно улучшилось. Жизнелюбие друга могло соревноваться только с его простодушием. Пусть дерзнут, я здесь любого могу убить, самонадеянно заявил Машек. «Без штанов и без лука тоже?» Сергей скептически приподнял бровь. «Без лука, может, и нет», — согласился Машек. «Но дай мне лук и боевого конька, против меня никто не устоит!» «Сразу видно белого хузарина!» На друзей упала тень. «Егре! Хочешь сказать, что я лгу?» Машек вскочил, выпятил грудку и встал напротив варяга, задрав кверху гладкий подбородок. Высоко задрав. Егри был сантиметров на двадцать выше. — Я сказал то, что сказал, — процедил сотник. — Лучше ответь, как это вышло, что белый хузарин встал против своих? — Буланова родня мне не свои. Я за него отвечаю. Одновременно ответили Сергей и Машек. — За него тоже? — Егри показал на спящего на сложенной в четверо парусине сабла. — И за него, — подтвердил Сергей, продолжая сидеть на палубе. — Сотник-варяг — это серьезно. но не настолько, чтобы вставать перед ним на вытяжку. Здесь другая субординация. Он ромей, да, мой ромей. А еще он лекарь. Такое везде пригодится. Не похоже, что он твой раб. Тут он был прав. Штаны на сабле были получше, чем у Сергея. Да и прочая одежда тоже. Они с Машегом неплохо приодели его за счет общинного главы Фабиана. «Он мой человек», — повторил Сергей. «А я не твой». так что отойди и не загораживай мне солнце. Насчет солнца он соврал. На них обоих лежала тень от паруса, но получилась веска для четырнадцатилетнего. Но вы оба и дерзкие. Сергею показалось, что в голосе егре прозвучало одобрение. Не показалось. Киевский сотник присел на корточки. — Так лучше? — спросил он. — Намного. — Добро. Расскажи мне о хузарах, тех, что осадили Самкерц. Много их? С тысячу. Сергей подумал немного и уточнил. Было, когда мы оттуда ушли. А как вы ушли? Сергей ответил как. Точно дерзкие, кивнул егри. И удачливые. А дальше? Сергей рассказал, что дальше. А когда дошел до той части, где они высадились и удирали по суше от отряда ромеев, егри развеселился. И увидев, как нахмурился Сергей, Похлопал по палубе и сообщил. Тот самый Хеландий, который за вами гнался. А мы-то думали, куда с него большая часть воев подевалась. Надо ярлу рассказать. Ты ему по нраву. Вдруг он решит с тобой добычей поделиться. «Обойдусь», — буркнул Сергей. «Пусть поможет побить хузар, и мы в расчете». «Любишь своего княжича?» — внезапно спросил Ягри. Сергей пожал плечами. «А как иначе?» «А иначе мог бы с Харальдом уйти. Он тебя звать будет. Наверняка к себе приблизит. У такого, как он, такой, как ты, может и ярлом стать. Причем не морским, а настоящим». «Харальд уже звал. Я отказался», — ответил Сергей. «И добавил с вызовом. Я варяк. «Я тоже. Но мне боярство довольно было бы. А ты, я вижу, из тех, кто с измолов князья метит. В Белозере такому тесно будет». «Вербует, что ли?» С Рерихом мне нигде не тесно отрезал Сергей. «А кем быть, боярином, князем или простым гриднем, мне без разницы. Лишь бы друзья рядом». Егри снова засмеялся. «Ну, ты сказал, Отреквард, простым гриднем? Ладно, что хотел, я услышал. А теперь не прочь глянуть, каков ты на мечах. Рискнешь?» И прищурился испытующе. Ответит или побоится а давай принял вызов сергей собственно он ничем не рисковал на победу рассчитывать смешно но егри его не убьет и не покалечит а ему от руку проиграть бой вою и старшей гриди даже почетно место на палубе хеландия довольно так что круг подходящего размера им освободили без труда хотя сергей предпочел чтобы не расчищали Если он и может в чем-то кое-как сравниться с опытным гриднем, так это в ловкости и прыгучести. На испытание Сергей вышел с двумя саблями, своей и Машега. Обе легкие, по качеству ничем не уступающие лучшим франкским мечам. Егри удивил. Вышел со щитом и копьем, наконечник которого защитил, обмотав тряпками. Да уж, уважением тут не пахло. Сергей едва не вспылил... но справился. Скорее всего, именно этого возмущения самоуверенного мальчишки Ягри ждал. Так что Сергей повел себя с достоинством, поклонился, поблагодарил за оказанную честь, вежливо спросил, не следует ли и ему взять учебное оружие, чтобы ненароком не навредить. Мол, он постарается быть осторожней, и, конечно, Егрий славный поединщик, а он всего лишь отрок, но вдруг... Вежливость и уважение — прекрасные инструменты. Никто не посмеялся над тем, что безусый отрок опасается ранить матерого гридня. Учтивую речь оценили и одобрили. Все, включая егри. — Не сдерживайся, братишка, бейся в полную силу. Покажи, какой ты дерзкий. Покажи, что ты валяк! Подзуживает. Еще бы добавил, покажи этим Нурманам. Так волевым усилием... подавить всплеск адреналина и желание немедленно доказать, как он крут. Изучить противника не особо пока получается. Конечно, опыт прошлой жизни с Сергеем, но егаре тоже не лопух, далеко не лопух. Стоит неподвижно, щит держит ровно, копье опущено, правая рука почти расслаблена. Броска из такой позиции не выйдет, но встретить атаку идеально. Сергей медленно двинулся по кругу, выходя на правильное расположение солнца. Предполагается, что лучше, когда светило за твоей спиной. Мол, так оно будет слепить противника. Смысл в этом есть, если сверху на тебя летит копье или стрела, или солнце стоит слишком низко. Понятно, что опытный поединчик не полагается исключительно на зрение. Но любой бонус важен. Солнце почти в зените, но егри куда выше ростом. Вероятность того, что Сергею придется задрать голову, высока. Егри поворачивался синхронно с перемещением Сергея. Ждал. Метрах в двух за его спиной основная мачта Хиландия, поэтому развернуть сотника на 180 градусов не получится. Егри не торопит Сергея. Он наблюдает. Опытный воин многое может узнать, следя за движениями противника. Солнце высоко. «Жарко. В жару быстрее устаешь, особенно, если надо быстро двигаться». Сергей следит, не за противником. Он уже понял, егри дождется его атаки. Сергей следит за солнечным зайчиком, который отбрасывает плоскость его сабли. Да, ему не хватает силы и мастерства, но не хитрости, которые от него подростка не ждут. Вот идеальная позиция для атаки. Взмах правого клинка, рубящий в голову, и резким изменением траектории и атакой по нижнему уровню. Прием популярный, но от этого не менее эффективный. И, безусловно, Егри знает этот простой финт, поэтому он даже прикрываться не стал, сделал шаг назад, убрав ногу. Но Сергей удар не довел, просто послал с клинка солнечный зайчик. «Выигрыш доли секунды», Но ее оказалось довольно, чтобы Сергей сократил дистанцию, поднырнул под широкий взмах копья и ударил тупой стороной сабли по голени правой ноги противника именно в тот момент, когда тот убирал назад левую ногу. Даже если бы егри угадал атаку, отреагировать он все равно не успевал. Удар был нанесен хоть и тупой стороной, но в полную силу. И в нужное место. Сотник даже не сумел сдержать вскрик. Нет, в бою он вряд ли бы закричал, но он был не в бою. Он давал урок младшему и даже не предполагал, что тот окажется таким хитрым и шустрым. Вскрик перекошенное лицо. Егри подумал, что Сергей ударил лезвием и нанес серьезную рану. Невольный взгляд вниз на ногу, чтобы убедиться, и сотник все же успел принять на щит удар левой сабли. И поймался... на последний шаг многоходовой связки. В настоящем бою такие сложные комбинации не проходят. Однако, если твой противник самоуверенно ждет твоей атаки, полагая себя непобедимым... В общем, прямо по китайскому военному теоретику, которого Сергей читал в самой первой жизни, в период, когда занимался каратэ. Непобедимость в тебе самом, а возможность победы тебе может подарить только противник. Удар с левой – оказался обманкой главный прилетел сзади даже не удар скользящий укол пониже затылочного края шлема прорезавший край подшлемника и самую малость шею сотника надо отметить что серьезной раны все равно не получилось бы из такого положения тем более что удар локтем в грудь тут же отбросил сергея метра натри. но восторженный рев зрителей был вполне заслуженным еще бы Увидеть, как безусый отрок разделал под орех воина из старшей гриди, варяга, сотника!» Сергей устоял на ногах только из-за поддержки Нурмана, в которого влетел, и который бережно его поддержал, пробормотав что-то одобрительное. Егри тем временем ощупал шею, убедился, что повреждение ничтожно, просто царапина, и нога тоже в относительном порядке. Если что и пострадало сегодня, так это его слава бойца, и что особенно неприятно, произошло это на глазах у извечных соперников Нурманов. — Ну как, Егри, — переведя дух, спросил Сергей, — признаешь теперь, что я варяг? Егри, к его чести, сумел справиться с гневом, обидой и прочими негативными последствиями обидного поражения. — Еще бы, — проворчал он, — ты меня, считай, убил. В настоящем бою ты бы мне голову снес. — Ага, в настоящем бою ты бы стоять столбом точно не стал, — подумал Сергей. Но похвала была приятна. Губы сами собой растянулись в улыбке. Помоги мне сесть, Вартислав. Хоть ты и не стал рубить мне ногу, но похромать мне придется. Сергей поспешил подставить плечо, и пока они добирались до скамьи, сотник успел прошептать. — Уделал ты меня, Варт. Сегодня у тебя прибавилось славы. Рад, что стемит с Рерихом... Воспитали умелого воина. А главное, умеющего не только рубить, но и думать. Харальд, он все слышал. Я бы тоже с тобой поиграл сталью, маленький варяг. Не откажешь? Нельзя сказать, что предложение ярло обрадовало. Поиграть с берсерком? И, надо полагать, Харальд с легкостью прочитал эмоции Сергея. «Не беспокойся, малыш. Я отдаю себя отцу только когда пожелаю». «С тобой я управлюсь и без его силы. Мой друг Егри тоже управился бы, если бы знал, каков ты. Так что в третий раз ты его уже не достанешь». «Так и есть», — подтвердил Сотник. «Но в бою не бывает даже второго раза». И это правда», — признал Харальд. «Так что, вард дерзкий, согласен попробовать на прочности меня». «Я у тебя в долгу, Харальд Ярл», — решился Сергей. и сочту за честь поучиться у лучшего воина, которого знаю. Может, я ошибся с прозвищем? Ярл повернулся к Егре. Может, следовало назвать его Варт-Льстец? Но Сергей видел, что стрела попала в цель. Его репутация поднялась еще на одну ступеньку. — Нет уж, пусть будет дерзким, — отозвался Егре. Ему подходит. Значение слова «дерзкий» в прошлые времена не несло негативного оттенка. Оно означало «смелый, быстрый, решительный». «Ярл, на твоем корабле еще осталось пива?»